Глава шестая. Когда мы подбежали к телу мужчины, съедаемому кислотой, он уже был на грани смерти. Я немного не рассчитал, и кислотный взрыв произошёл прямо у него под ногами, а мне хотелось, чтобы его задел лишь край. "Лис, защиту на него и начинай лечить", приказал я, и она замешкалась. "Быстро!" а высил на неё голос, и только после этого Элизабет пришла в себя и приступила к делу. "И зачем мы его спасаем?" удивлённо спросила Ирен. "Нужно", наблюдая за действиями Ли, ответил я. "Убить его мы всегда успеем, но сейчас для нас это не главное". "А что главное?" недовольно буркнула Ирен. "Информация, дурочка", ответила за меня Ли. "Кого ты назвала?" Так, тихо, рявкнул я на них. И обе замолчали. Он выживет, спросил я Элизабет, и она кивнула. Отлично. Я достал из браслета верёвку, после чего сперва начал связывать руки незнакомца, а затем ноги. Всё, продолжай лечить, пока не стабилизируется, сказал я и сел рядом. Теперь оставалось дождаться, когда пленник придёт в себя. Ах, Не завидуешь ему. Дыхание нашего пленника стало ровным лишь когда вокруг стемнело, и солнце уже давно уступило своё царство не на небе луне. "Идите к костру", приказала я девушка. "И вы смотрите мне на то, что я собирался сейчас сделать, вовсе было не обязательно". "Я останусь", спокойно произнесла Ирен. "Я тоже" сказала Лия, но на её ответ я отрицательно покачал головой. Иди слиз кэстру, холодно произнёс я. Ну и рын. Я повернулся к Лие и смерил её таким взглядом, что она даже отступила на несколько шагов. Иди. И она не стала спорить. Взяла Ли из за руку и поплелась вместе с ней в сторону нашего лагеря. Ну а теперь займёмся добычей информации. Точно останешься? спросил я Ирен, подходя к пленнику. Да, мне не впервой, она пожала плечами. Почему ты я не удивлён? Мне сразу начать с плохих методов или поговорим нормально? спросил я связанного мужчину, вид которого представлял крайне печальное зрелище. Кислота превратила его наверняка дорогую броню в желкие опалённые лохмотья. Тело тоже выглядело не лучше и представляло собой исплошной ожог, на котором уже начали надуваться многочисленные волдыри. Шпион дёрнулся и что-то простонал. Я подошёл поближе и присел на корточки рядом с ним. Мне повторить вопрос? Зелье, позволь, простонал мужчина. Выпить. О каком зелье идёт речь? уточнил я. Ре-реге «Ра... ты...» — ответил мой собеседник, а буквально в следующую секунду его начало рвать, в основном кровью. Я посмотрел на Ирен, и она пожала плечами. «Хорошо», — немного подумав, ответил шпиону. «Вот». Мужчина кивнул вниз, и в его ладони появился пузырёк с ярко-красной жидкостью, которая к тому же ещё и светилась ровным тёплым розовым светом. И Рэн присвистнула. «Ого! Неплохо!» — усмехнулась она, глядя на пузырёк. «Такое не меньше трёх сотен золотых, наверное, стоит. Наверняка высшего или даже превосходного качества. Такое даже мёртвого сможет на ноги поставить». «Хм, интересно. Я взял зелье из рук пленника и, откупорив крышку, поднёс к его губам, и он начал жадно пить». Когда пузырёк опустил на половину, я убрал его от губ Воина и с интересом начал наблюдать за всем, как быстро происходят изменения состояния его тела. Ничего себе, подумал я, глядя, как быстро заживают раны на теле шпиона. Занимательный эффект, поделился я своим мнением с Ирен. Ну так, я же говорю, зелье явно высокого качества, усмехнулась она. Хетча, твоё с эффектом ком замолкни, перебил я, смиряя её уничтожающим взглядом. И когда она только научится держать язык за зубами. Ой, извини, виновато произнесла Ирена и опустила глаза. Отвечать ей ничего не стал, а просто перевёл взгляд на нашего пленного. Теперь с тобой, холодно произнёс я, глядя мужчине в глаза. Хм. С самообладанием всё хорошо. Даже не вздрогнул, да и страха в его глазах нет. Либо хорошо может скрывать свои эмоции, либо уже смирился с тем, что живым ему от меня вряд ли уйти. Я подошёл к пленнику и поднял за верёвку его верхнюю половину туловища, так, чтобы он принял сидячее положение. Мужчина поморщился от боли, но сдержал стон, чуть было не вырвавшийся из его груди, которая после того, как он выпил зелье, не представляла собой такое уж и печальное зрелище. "Рассказывай", спокойно произнёс я. Пленник усмехнулся и смирил меня надменным взглядом. "Ясно. Значит, придётся действовать другими методами", тяжело вздохнул я, доставая из магического хранилища копье. Прежде чем начнутся пытки, которые ни к чему не приведут, Можно вопрос, спокойно спросил пленник, без какой-либо опаски глядя на моё оружие. Спрашивай, ответил я, ибо то, что он пошёл на контакт, уже было хорошо. Как вы меня засекли? У вас нет сенсоров. Как вам это удалось? спросил он, посмотрев сначала на меня, а потом на Ирен. Сенсоров? удивлённо спросила она. На самом деле я тоже не знал, что или кто это такие, но не хотел сам задавать этот вопрос, дабы не показаться перед пленником, не сведущим в подобных деталях человеком. Пленник покачал головой, при этом посмотрев на нас, как на полных идиотов. Сенсы — это люди с дарами, позволяющими распознавать различного типа существ в определенном радиусе. Сенсы бывают разными. Одни чувствуют ауры, другие — запах. третье тепло и так далее я был уверен, что у вас во-третьей их нет я ошибался нет ты просто я толкнул Локтимрен в бок и она тут же заткнулась отвечу на этот вопрос, если ты ответишь на мой спокойно произнёс я ибу понимал, что скорее всего, даже под пытками добыть информацию у этого мужчины вряд ли получится пленник задумался хорошо В итоге ответил он. «Поклянись даром, что ответишь честно». Сказал я, и наш собеседник даже бровью не повел. «Хорошо, клянусь», — спокойно ответил он. «Хм, как-то он быстро сдался. Не к добру это. Мы обнаружили тебя при помощи кристаллодвижения. Помнишь момент, когда моя напарница споткнулась?» — спросил я, и пленник кивнул. Всё это произошло не просто так. Я специально попросил её обставить всё так, чтобы она успела заложить кристалл в небольшую ямку между двумя кочками. После мы устроили привал, и когда ты вошёл в зону действия кристалла обнаружения, я сразу же использовал одну из своих техник. Всё просто. Ха", усмехнулся пленник. Ладно, задавай свой вопрос, сказал он и, вздохнув, поморщился от боли. Что в вашей гильдии делают с такими как мы? Ну, с теми, кто убил одного из ваших, спросил я мужчину, и тот задумался. В вашем случае всё сложно, ответил он. Если бы вы состояли в какой-нибудь гильдии, то этот вопрос урегулировали наши гильдмастера. Хотя подобной ситуации вообще бы не возникло, если бы вы были в гильдии. Я имею в виду нашу встречу в пещере и Неважно. Говори, что сделают с нами в нашем случае, перебил я его. Убьют, неохотя ответил мужчина. Скажи девушкам, чтобы собирались, приказал я Ирен и достал из магического хранилища копье. Убьёшь? прямо спросил пленник. Да. Я знаю, что ты тянешь время, и наверняка дал уже своим какой-нибудь сигнал. Хладно сказал я и занёс копьё, дабы всадить его в шею пленника, но тот меня остановил. Постой, крикнул он, подняв руки. Остриё копья замерло в паре сантиметров от его шеи. Откуда в столь юном возрасте столько хладнокровия, спросил шпион, в голосе которого я услышал нотки удивления. Жизнь была довольно суровой, ответил я. Почему я не должен тебя убивать? И поднёс острёк копья ещё ближе к его горлу. Я я постараюсь уговорить гильдмастера, чтобы наши не устраивали на тебя охоту. Клянусь даром, сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться этого, поклялся пленник. Этого мало. Давай всё золото, которое у тебя есть, и всё, что у тебя припрятано в магическом хранилище. Плюс я хочу, чтобы ты поклялся своим даром, что выложишь всё, что у тебя там есть. А также, что никогда не будешь ни мне, ни моим друзьям мстить за то, что произошло сейчас и в пещере, произнёс я, глядя в пленного в глаза. Разумеется, он дал клятву, ведь чего не сделаешь, когда перед твоим горлом остриё копья, а тебе так хочется жить. Выкладывай всё, что есть, холодно сказал я, и в руках пленника одно за другим начали появляться различные предметы, которые я незамедлительно убирал в свой браслет. Всё, сказал разведчик Красных Вепрей, когда последним у него в руках появился пояс с многочисленными кармашками, в каждом из которых было по зелью. Я взял пояс и тоже убрал его в магическое хранилище, после чего посмотрел пленнику в глаза. Помни свою клятву. Не дожидаясь его ответа, я кивнул Рен в сторону девчонок и быстрой походкой пошёл к ним. Нужно убираться из этого места как можно быстрее, что я и собирался сделать в ближайшее время. Обратно в город мы вернулись глубокой ночью. Приказ наместника никого не пускать в город, пока не рассветёт, послышался недовольный голос стражника из маленького открытого оконца. А за сколько, уважаемый, сможет ослушаться данного приказа и пустить нас за стены? вежливо спросил я. Чего? Стражник почесал свою грязную бороду и смирил меня взглядом, в котором читалось явное недоумение. Я тяжело вздохнул и прямо спросил: "За сколько пустишь нас внутрь?" Стражник высунул голову в окошко и обвёл нашу небольшую компанию недовольным взглядом. "С каждого по золотому", немного подумав, произнёс он и улыбнулся беззубой улыбкой. "Держи пять." Только прикажи своим товарищам, чтобы поторопились. Я протянул ему стопку из пяти монет, и стражник изменился в лице. Он явно не ожидал, что у меня есть подобная сумма, поэтому даже немного растерялся. Ты хочешь эти деньги, надавил я. Э-э, я сейчас. Его оружие втянулось обратно, и из-за стены послышался громкий крик. А ну отворяй ворота. Пауза Кам у сказал. Пауза. Дакрутил я наместника, знаешь, на чём. Небольшая пауза, а затем ворота начали медленно отъезжать в сторону. Заходите, послышался голос с той стороны, и мы с девушками быстро проскочили в неширокую щель между створками. Идите, а я кое-что улажу, сказал я девчонкам, когда мы оказались в городе, и они послушно отошли от городских ворот. Я же подошёл к стражнику, который взял мои деньги. Можешь сказать своим, чтобы не разевали свои рты и забыли о том, что произошло этой ночью, негромко произнёс я, и достал из магического хранилища ещё ещё стопку золотых. Стражник посмотрел на деньги и облизнул губы от предвкушения. Будут молчать как рыба, ручаюсь, ответил он, и его глаза заблестели. Отлично, договорились. Я отдал ему золотые, после чего повернулся к девушкам. Двигаем в Кракенна. Громко крикнул им название таверны и уверенно шагал в их сторону, чтобы сразу же отправиться в гильдию Сумеречные странники, дабы побыстрее покинуть это место.